коваль самая лёгкая лодка в мире часть 1 глава 1 морской волк с детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой хотелось идти по улице открывать иногда рот чтобы зуб блестел чтобы прохожие видели что на мне тельняшка и думали это морской волк В соседнем дворе жил ударник Витя-котелок. Он не был ударником труда, он был ударник-барабанщик. Он играл на барабане в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние – железные. Витя умел кинуть брэк. Перед началом кино оркестр играл недолго, минут 20 и наши ребята мучительно ожидали, когда же Витя кинет Но Витя нарочно, долго не кидал. Наконец, в какой-то момент, угадав своим барабанным сердцем особую паузу, он говорил громко. «Кидаю!» Оркестр замирал, и в полной тишине начинал Витя «Тихонько» постукивать палочкой по металлическому ободу барабана, и вдруг взрывался, взмахнувши локтями. Робь и россыпь, рокоты и раскаты сотрясали кинотеатр. Видя котелок, подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке, так, чтобы он светил через вырез воротника. Я расстегивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу. Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался. По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели. В нашу гавань заходили корабли, Большие корабли из океана. Сумерки опускались на Москву И приносили с собой запах моря. Мне казалось что в соседних переулках шумит прибой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движение волн. Распахнув пошире воротник, я бродил по дровяному переулку, сиял зубом в подворотнях. Порывы ветра касались моего лица, я чувствовал запах водорослей и соли. Море было всюду, но главное — Оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины. В тот день, когда я пришел к Майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком. Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро. Мало приходилось мне мореходствовать. Как-то две недели проболтался в Финском заливе на посудине, которая называется Сетеподъемник. Обошел Ладожское озеро на борже под названием Луза. Шли года, и все меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в дровяном переулке, ни в зонточном. «Выход к морю!» — бормотал я про себя, гуляя по Яузе. «Мне нужен выход к морю! Мне просто-напросто негде держать корабль! Вот Яуза, родная река! Но попробуй тут держать корабль! Невозможно! Мертвый гранит, отравленные воды!» Каждый год собирался я в далекое плаванье, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато. Строить плод? Громоздко. — Купи резиновую лодку, — советовал старый друг, художник Орлов. — Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то свое, необычное. — Сделай корабль из пустых бутылок. В каждую бутылку сунь по записке на случай крушения и плыви. Целый вечер сидели мы у Орлова в мастерской, что находится как раз у Яусских ворот, и придумывали корабли и лодки из разных материалов, птичьих перьев, разбитых гитар и даже членских билетов спортивного общества «Белая лебедь». «В Москве невозможно держать корабль», — сказал наконец Орлов. «Какой тут корабль? Стены, машины, троллейбусы. Тебе нужен выход к морю». «Конечно!» — крикнул я. «Выход к морю! Я задыхаюсь без выхода к морю и нигде не могу его найти. А Яуза — это не выход». «Яуза — прекрасный выход. Построил бы корабль и поплыл». Прямо из мастерской. Но держать здесь корабль невозможно. Строй лодку. Корабля тебе в жизни не видать. И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль. Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль все-таки легко выскочила наружу. Я построю лодку, но только самую легкую в мире. Самую легкую в мире. А сколько она будет весить? — Не знаю. Хочется поднимать ее одной левой. — Без бамбука тут не обойтись, — сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. — Бамбук — самый легкий материал. — Куплю десятка-два удочек. — Удочки — это прутики, а нужны бревна. Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, И казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали накупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя. Постепенно разошелся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук известные лица, большей частью из птичьего рынка, звонили мне. — Вам нужен бамбук. Приезжайте. Я ездил по адресам, чаще в сторону Таганки, но всюду находил удочки или лыжные палки, кресла, этажерки, веера. Вместе со мной болел бамбуковой болезнью художник Орлов, который был вообще... Легко воспламеняем. Коренастенький и плотный, он никак не соответствовал своей гордой фамилии. Во всяком случае, ничто не напоминало в нем орла. Ни нос, ни бледный глаз, разве только усы. Растопыривали порой свои крылья и сидели тогда на бороде, как орел на горной вершине. — На Сретенке живет милиционер Шура, — сообщил мне Орлов. Говорят, он видел бамбук. «Какой милиционер?» «Не знаю. Какой-то милиционер Шура. Художник». «Что за Шура? Художник или милиционер?» «Сам не пойму», — сказал Орлов. «Петюшка Забаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно». Несколько дней через нашего знакомого Петюшку Мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер Шура, художник, будет ждать нас в половине двенадцатого ночи на углу Сухаревского переулка.